562. Облик Владыки и скрытый лик Матери Мира пусть символами будут лучей посылаемых, и луч-облик несущий активной энергией будет. Облик указывает источник посланной мощи и определяет характер луча, как бы канал создавая в пространстве. Изображения имеют глубокий сокровенный смысл, соединяя сознание с сущностью, отраженной на изображении. Чтобы включить ток в линию, электрик должен опустить рубильник. Чтобы включиться в ток высших энергий, надо включиться в луч. Сосредоточение на избранном облике порождает явление контакта или включения в провод. И одиночный провод с учителем света начинает действовать. Этот принцип универсален. Его приложение в жизни, надо понимать, широко как можно шире. Взгляд на фотографию человека уже в какой-то степени замыкает ток, устанавливая контакт. Представление в третьем глазу какого-нибудь человека тоже включает ток и соединяет аппарат человеческий с отсутствующим. Так происходит касание в духе по огненным проводам мысли между людьми. Объединенное касание двух – или трёх сознаний, устремлённые к какому-то человеку, усиливаются количеством участников и зависят от их согласованности. Чем оно полнее, тем сильнее воздействие. Этим особенно вредны сплетни и пересуды, но добрые суждения полезны. Можно представить себе, сколько контактов постоянно происходит в человеке при мыслях его о других людях. Вот почему лучше пребывать в молчании и лучше себя не выдвигать, меньше будет звонков по невидимому пространственному телефону и меньше пространственных касаний. Надо в совершенстве овладеть искусством, себя погашать. Глупые лезут вперед в поле зрения окружающих и стараются себя проявить и утвердить в их сознании и показать товар лицом, Но йог предпочитает оставаться в тени, не выдвигаясь, в случае нужды отвечает он на обращение в размере потребности и сознания обращающегося, но не больше, дает то, что спрашивают, оставляя при себе всю широту понимания затронутого вопроса, но дает и больше, если есть, большая нужда. Не напрягайте огненный аппарат духа с прохожими, ибо прицепятся крепко и будут тревожить. Но для защиты есть луч. От людей надо умеючи защищаться, дабы не растерзали. Воин Духа – не мокрая тряпка и не флюгер для чужого ветра, но Духа-воитель с мечом и щитом и в доспехе, готовый свой Дух защищать от попрания его тьмою и также друзей и ближайших. 563. Декабрь, 8 Задача, стоящая перед человеком, это овладеть своими огнями. Овладение ими означает и овладение пространственным огнем. И формула жизни «тот побеждает все, кто самого себя сумеет победить» сводится в конечном итоге к умению управлять волнами пламени. Стихия огня самая тонкая, самая опасная и самая активная, ибо над всеми. Все четыре стихии заключены в человеческом микрокосме – И в себе самом научается человек овладевать ими. Тело физическое – земля, но в нем 75% воды. Легкие воздух вдыхают, и огонь проявляется в тепловой и электромагнитной структуре организма. Это соответствие стихий на плане земном. Поднятие на воздух показывает ступень овладения этой стихией, хождение по углем огнем, сидение на воде водой, контроль над жизнью тела землею трудно неумеющему плавать овладеть стихией воды то же самое и с остальными стихиями овладение начинается с малого быть может с мало малейшего но продолжается в беспредельность говорю о сознательном овладении конечно многого уже достиг человек ибо тело и ест и пьет и двигается по его воле мозг думает глаза смотрят и слушает уши достигнуто много Стоит лишь подумать о том, сколько миллионов лет прошло, прежде чем человек заговорил, то есть овладел звуком. То же самое и со всеми прочими способностями. Ныне время пришло подниматься человеку по огненным ступеням путем раскрытия центров. Вожжение огней должно сопровождаться контролем над телами, иначе пламя сожжет. Малое начало даст следствие великие, как зерно горчичное. Архат уже повелевает стихиями. Так осуществляется Слово Христово «Вы – Боги». Но каждый должен когда-то начать и приступить сознательно. Указания Учителя имеют в виду далекую цель царственной власти Духа над плотью, то есть над материей. Вот почему так важны эти предварительные ступени, ведущие человека к своему космическому назначению. Многие предпочитают оставаться на ступени прекрасных слов о чудесных возможностях человека, но коснувшиеся основ уже не могут довольствоваться словами. Им нужно действие. В действии утверждается сила и в применении овладения огнями. К тому дается понимание психической энергии и методы контроля над нею. Человек непрерывно и постоянно приводит в движение эту силу и пользуется ею, но не отдавая себе в этом отчет. Учитель указывает на волевое, сознательное ее применение. Возможности к этому жизнь дает без конца и днем, и ночью. Следовательно, можно упражнять свою мощь. И учитель намеренно ставит в такие условия, когда свободным остается лишь один выход – применение огненной силы. Надо отбросить все представления и все соображения о своей беспомощности. Огонь – это сила, и ее осознавший силен даже одним осознанием – огненной мощи. Осознание есть почти уже овладение, путь указывается прямо. Упустивший возможности остается у разбитого корыта. Надо или выполнить указания, или остаться ни с чем, и лишиться возможности дальнейшего продвижения. Кивков одних мало, согласия недостаточно, нужно действие. И пусть никакие препятствия и трудности не остановят горящее сердце. Трудно кому-то, и полон он жалоб и сетований. Он, видимо, мыслит, что было легко висеть на кресте, учителю свет. Когда же и где же учение говорило о легкости достижений? Каждая первая попытка, каждое смелое решительное действие вызывает ярое сопротивление именно той самой стихии, которая стремится овладеть дерзновенной, Отступить или отказаться от новых усилий будет знаком поражения, но смело и сильно идет, несмотря ни на что, не смущаясь ни неудачами, ни трудностями, ни кажущейся недостижимостью цели, ибо все время, которое есть, и вся беспредельность лежит перед ним, и непобедим дух, и временно все, что громадами, препятствует на пути к цели конечной, стихии подлежат овладению и подчинению их, Огненной воле человек. Учитель к победе ведет, к конечной победе над плотью, но идите и вы, силою, всею. 564. Гуру. Желание войти со мною в контакт, утверждаю. Желание время ему уделить в другой день, больше свободный, похвально. Уже ясно, что вопрос воли не исчерпаем, ибо воля может расти беспредельно до степени мощи воли огненных логосов и выше. Вступить на путь развития воли – значит вступить на путь бесконечный, но надо начать, и начав продолжать беспредельность. Рассмотрим один из атрибутов воли – постоянство. Без этого качества воля – ничто. Учитель внимательно смотрит, прежде чем избрать к себе в ученики, имеется ли это качество у подошедшего духа. Без постоянства и любовь, и преданность, и устремление – ничто. Именно нечеловеческое упорство надо явить в своем устремлении к свету. Настойчивое, постоянное, ритмическое, даже земным мастерством не овладеть без постоянства, лишь в том, кто постоянен в стремлении своем, Может быть уверен учитель. Второе качество воли – непоколебимость решимости. Колеблющееся постоянство или постоянство, выражающееся в постоянных сомнениях, колебаниях и неуверенности, подрезают ценность этого качества под самый корень. Ничто не должно ослаблять непоколебимость раз навсегда принятого решения дойти до конца, несмотря ни на что, и сохранить преданность владыке. Третье качество свобода воли отсуждения людских. Надо идти формулы они ничего не знают и потому никто не имеет права указывать или навязывать свое». Ваше то, что дает вам учитель, нагромождение же невежества вам не нужны. Свободные дети И застывшие чудище мыслей, под питою, которых живет человек, называя их обычаями, привычками, традициями, верой отцов, предрассудками, суевериями и так далее и далее, не с тем числа, власти над вами не могут иметь, если ее вы им не дадите. Утвердив эти три качества воли, сможете двигаться, сокрушая преграды. Видите ясно, что сила этих преград внутри вас, и если внутри себя сокрушите вы эти преграды, не будут иметь они власти над вами, вовне. Итак, в путь добрый, с новой силою и единственным возможным решением победить. 565. В современной механике хорошо известен принцип превращения одного вида энергии в другую. Тепловую в энергию пара, энергию пара в механическую, механическую – электроэнергию и так далее. Но как вверху, так и внизу. Этот принцип еще шире применяется в области тонких энергий, в области духа, причем энергии тонкие превращаются во всевозможные виды энергии. Наставник, давший ученику импульс заниматься музыкой или живописью, и тем, быть может, открывший ему дорогу к тонкой энергии, Быть может, в течение даже очень короткого времени, но следствие этой затраты, но превращение ее в целый ряд действий ученика умственных, эмоциональных и физических, вызвавши целые цепи явлений движения на всех планах, во многих людях и предметах, по силе своей прямо пропорциональны количеству затраченной наставником огненной энергии духа. Конечно, она несоизмерима с явлениями видимого порядка, как несоизмерима огненная мощь подвига Спасителя по силе своей с теми бесконечными следствиями, которые она породила. Как несоизмеримы явление понятия и представления. Как несоизмеримы мир двухмерный и мир трехмерный, мир трех измерений и мир четырехмерный и выше. Но, несмотря на эту несоизмеримость, процесс трансформации психической энергии во все виды прочих происходит постоянно у всех на глазах. Работают огромные заводы, плывут корабли, несутся автомобили, летят самолеты. Все это продукты трансформации или превращения энергии мысли, энергии тонкой, энергии огненной в другие виды явлений. Огненное сознание – Понимает, что энергии им применяемые превращаются в приемниках человеческих и в окружающем мире в нечто совершенно конкретное и длящееся, быть может, веками и даже тысячелетиями. Жизнь Будды, Христа и других учителей света, жизнь великих ученых и изобретателей, жизнь вождей человечества служит тому иллюстрацией ярой. Может показаться, что сила и длительность следствий, Несоизмеримо с силой затраченной энергии, но это неверно. Несоизмеримы только плоскость измерений и сущность энергии, ибо энергия огненная также несоизмерима с механической, как квадратный сантиметр с кубическим. Сколько людей шли на подвиг, на смерть, на деяния героические во имя того, кто был, распят. При осознании огненной мощи Это необходимо учесть. Одно только огненное слово, насыщенное энергией сердца, может преобразить всю жизнь человека и вдохновить его на целый ряд длительных действий, захватывающих, быть может, не одну, а несколько жизней. Учитель только три слова сказал «следуй за мною». Эти слова может сказать любой, благонамеренный обыватель, но никто не последует за ним. Но за Спасителем шли. Какова же эта энергия огня вложенная в его слово? Тот, кто просыпается к осознанию огненной мощи должен понимать, какая сила заключена в ней, а также и то, что эта сила имеет ярую способность превращаться во всевозможные энергии и явления на всех трех планах. И единое слово может решить судьбу человека или лишь только последствиям можно составить и то лишь слабое представление о степени, напряжение и силе, затраченной энергии и мощи ее. 566. Декабрь, 9. «Сын мой, стоять на собственных ногах означает также и одинокость пути. Конечно, хорошо идти вместе с ведомыми, но скорость продвижения ведущего и ведомых не одинакова, себя ставить в зависимость от них нельзя». Много, быть может, причин, почему возможны задержки ведомых, но ведущий идет вперед, не останавливаясь, ибо идет вперед учитель, и отстать нельзя. Надо осознать одинокость духа, и надо быть готовым к тому, чтобы остаться оставленным всеми, и все же, решимости не теряя, идти одному до конца. Объединение в круг может быть только временным. Когда расширяется обитель, каждый идет своим путем. Правда, временно. Правда, на планах иллюзии Маи, но все же отдельно. После земных испытаний и испытаний надземных все снова объединяются в луче, если близки лучам Владыки, но это не раньше, чем происходит освобождение от трех. Пока же следует проникнуться мыслью, что даже на близких, ведомых, нельзя опереться. Опора все та же, одна. Опора Учитель, всегда неизменный, всегда непоколебимый, всегда устремленный и готовый помочь. На сынов человеческих не надейся, но владыка надежда твоя, ибо владыка есть камень вечного основания жизни, с ним в нем и прибудь.